Глава 15. Я взяла папазяна под руку и повела его туда, где нам предстояло устроить засаду Ваське Крестовому. Гарик тут же вообразил, что нас объединяют отнюдь не дружеские деловые отношения, а потому стал чушь прекрасную нести, не проявляя при этом никакого интереса к предстоящей операции. Словом, нерабочий настрой папазяна начинал меня раздражать. Все-таки Крестовский был далеко не хлюпиком. И к тому же сидел за мокроху. «Гарик, по-моему, ты не отдаешь себе отчета, зачем и куда мы идем. О чем ты только думаешь? Я думаю, что сегодня мы едем к тебе. А ты себе, Танечка, отдаешь в этом отчет? Сначала нам надо заставить здоровенного детину признаться в преступлении, если он, конечно, его совершил. А если он признается, то сдать милиции. То сдать милиции совершенно бессмысленно повторил за мной Папазян. «Я ума не приложу, что делать, если Басманово убил не Васька Крестовский, а тебе на все наплевать. А я знаю, что мы все равно поедем к тебе», — уверенно заявил Папазян. Я не стала разубеждать Гарика, хотя совершенно не сомневалась, что домой в любом случае буду возвращаться одна. «Гарик, вот здесь я нашла сломанный каблук. Я показала, где именно лежала улика. Мне хотелось перевести наш разговор в чисто деловое русло». «Но ты же говорила, что не нашла его», — заметил мой помощник. «Это я тебе утром говорила, а после вернулась сюда и обнаружила проход во двор, а потом каблук. Знаешь, мне кажется, что из-за сломанного каблука она и ушла незаметно с вечеринки и решила пойти к родителям дворами. А вот здесь уже что-то произошло». «Послушай, Танюша, а почему ты решила, что это дело рук червоного?» «Крестового», — поправила я. «Гарик, ты убиваешь последнюю надежду». «Прости я не хотел», — сказал Папазян и цыкнул на рыжую шавку, бросившуюся нам под ноги неизвестно откуда и залившуюся громким лаем. Собака дворянской породы послушалась Гарика и замолчала. «А вот это и есть 44-й дом», — показала я Папазяну. «Нам надо отыскать четырнадцатую квартиру, но вслух больше ни о чем таком говорить не будем. Мало ли что. Мои опасения были не напрасными». Едва мы зашли во второй подъезд, в котором, судя по всему, находилась квартира Крестовского, как услышали голоса. «Травку где-то здесь курят», — шепнул Гарик, принюхавшись, и вопросительно посмотрел на меня. Я знала, что Папазян — неплохой опер, но в то же время он всегда предпочитал выполнять указания начальства, внося в них свою кавказскую изюминку. Следовательно, мне и только мне предстояло решить, что делать с теми, кто мог помешать приватному разговору с Крестовским. Конечно, проще всего было шугануть тинейджеров, показав им свое удостоверение. Одно настоящее, а второе давным-давно просроченное. Но не хотелось светиться перед молодежью. Время шло. Мы с Гариком стояли в укромном месте под лестницей и молча смотрели друг на друга. Он при этом еще умудрялся обнимать меня. Может, поэтому ни одной толковой мысли в мою голову не приходило. Крестовский стал казаться мне просто каким-то неуязвимым. Сначала я не могла отыскать его место жительства. Потом все-таки нашла, но он переехал, потому что дом предназначался на снос. На новом месте он был не один, а с дружками. К счастью, без проблем согласился приехать сюда, на встречу с псевдобумбарашем. Но тут, как назло, обосновались ненужные свидетели. Темнело. Промедление для меня было смерти подобно. Я думала о том, как завтра Басманов высокомерно посмотрит на меня и скажет. «Вы не оправдали моих надежд, потому что не смогли найти убийцу моей любимой жены. Мне придется обратиться к услугам другого сыщика. Прощайте. Гарик, если ты хочешь провести эту ночь со мной, — шепнула я, — то сделай так, чтобы эти подростки немедленно свалили отсюда, не разобравшись, что к чему. В противном случае мы будем ночевать в разных местах». Папазян схватил меня за руку и потащил в квартиру на первом этаже. Сначала я подумала, что перегнула палку и в Гарике закипела горячая кровь. Он решил не дожидаться ночи. Вот здесь ты сучка и подохнешь, твой труп найдут не скоро, крикнул Папазян, а потом шепнул мне: "Моли о пощаде, главное, погромче". Нет, я ни в чем не виновата, это не я, крикнула, и только потом сообразила, что задумка Гарика никуда не годится. Я шепнула ему: "А если они вызовут милицию? Не вызовут, они же обкурены". Если еще хоть что-то соображают, то сейчас их как ветром сдунет», шептал Гарик, прикасаясь губами к моему уху, а потом вдруг закричал. «Я точно знаю, это ты, поэтому всажу тебе пулю прямо в сердце. Наказать тебя по заслугам — это дело моей чести». «Ну так стреляй, чего же ты медлишь?» Я никогда не сомневалась, что во мне живет великая актриса. За дверью послышался шорох. Скорее всего, ребятки решили потихоньку сделать ноги. Гарик стал бить кулаком в стенку, отчего с потолка посыпалась штукатурка, а я, постановая для натуральности, отошла к окну и вскоре убедилась в том, что молодежь покинула дом. В полумраке виднелись четыре бегущих силуэта. Оставалось надеяться, что они не проявят гражданскую самосознательность и не позвонят в милицию. «Ну что, я выполнил твое условие», — довольный своей инсценировкой спросил папазян. На лице у Гарика запечатлелось чувство идиотского ликования. «Выполнил, без воодушевления», — сказала я. «Пойдем искать четырнадцатую квартиру». «Это восьмая», — сообщил Гарик. «Я заметил номерок на двери. Значит, четырнадцатая на втором». «Не отгадал», — сказала я. «На первом, причем в другом подъезде. Здесь, оказывается, по три квартиры на этаже, а я почему-то думала, что по четыре. Но все равно хорошо, что мы сюда зашли». «Да», — согласилась я. «Смотри, какая интересная штука». «Мы наденем ее на голову Ваське Крестовому». Подняв с пола пыльный мешок, я потрясла его. Он оказался пустым, дырявым и чрезвычайно подходящим для того, чтобы заставить здоровенного уголовника расколоться. Осматриваясь по сторонам, мы перешли в следующий подъезд. Назначенное место встречи было не слишком удачным, потому что мы все могли остаться погребенными заживо под грозящим в любую минуту обрушиться потолком. Во всяком случае, находясь в 14 квартире на первом этаже, можно было увидеть через дыру в потолке серб зарождающейся луны. «Нет, Таня, будем встречать твоего картежника в тринадцатой», сказал Папазян, заглядывая в соседнюю квартиру. Я покашлю и он поймет, куда надо идти. Подогреваемый мечтами о продолжении сегодняшнего вечера Гарик проявлял несвойственную ему смекалку. Найдя в потемках кусок какой-то проволоки, он соорудил из нее примитивнейшую растяжку. «Он заденет, свалится на пол. Я тут же наваливаюсь на него». Надену наручники, чтобы не рыпался, а ты мешок на голову. Я представлю к виску пистолет, а ты станешь задавать свои вопросы. «Диктофон-то у тебя есть?» — спросил Папазян. «Есть. Все сейчас готовь, потом времени не будет», — сказал Гарик. «Слышишь, собака брешет. Значит, идет». «Крестовский местный. Собака на него лаять не должна. Может, это кто-то другой?» «Ты его в лицо разве не знаешь?» «Знаю. Это он». Из-за угла барака показалась внушительная по размерам фигура Васьки Крестового. «Все, Танечка, по местам!» – скомандовал Гарик, взявший на себя руководство операцией. «Если бы кто-то рассказал, что я буду на подхвате у Папазяна, то ни за что бы не поверила в это. Но все происходило именно так. Впрочем, мое самолюбие не слишком страдало. Важен был результат. Я хотела получить от Крестовского признание в убийстве». Бугай рухнул на пол, даже не ойкнув. вероятно, не сразу понял, что попал в ловушку. Но когда на него запрыгнул Гарик, словно джигит на коня и надел на руки браслеты, а я одновременно с этим засунула голову Крестовского в пыльный мешок, он стал материться. "Фильтруй базар", сказал ему Попозян. "Здесь дама". "Какого хрена?" прохрипел Васька Крестовый, и потом смачно чихнул. Гарик нарочито громко снял пистолет с предохранителя и приставил свой табельный Макаров к затылку уголовника. Правда, Васька не догадывался, что магазин лежал от греха подальше, в кармане пиджака, и человек с кавказским акцентом не собирался стрелять. Я включила диктофон и начала допрос. — Ты, Василий Крестовский, именуемый в народе Васькой Крестовым? — Ну? — баран гну. В субботу 25 июля в гараже неподалеку отсюда была убита молодая женщина. Твоя работа. В ответ послышалось многоэтажное непечатное выражение — Собственно, другого ответа я и не ожидала. — Я же сказал, фильтруй базар, с тобой женщина разговаривает. Гарик звезданул Крестового по башке. — А я... я... — Апчхи! — Не понял, о чем речь. — Апчхи! — Повторяю. В прошлую субботу в гараже за забором была убита молодая красивая женщина. Ты ее проиграл. — Нет! Апчхи! Не шейте! Апчхи! — Мокруху! — хрипло вопил Крестовый. «И я понял, дорогая, это он», — сказал попозян усиливая кавказский акцент. «Мы расстреляем его без суда и следствия. По закону Гор. Твоя сестра будет отомщена». «Я никого не убивал, это не я», — хрипло завопил Крестовский. «Пятнадцать лет назад ты, наверное, тоже не хотел признаваться в убийстве первой встречной блондинки?» — спросила я. «Тогда мне нечем было платить. Апчхи! Если не ее, то надо было... Апчхи! Самому себе кирдык сделать». «А сейчас поищите такого фраера, чтобы выиграл у меня, хрен найдете!» «Крестовый, да у тебя мания величия!» — усмехнулся Папазян. «Но на тот свет пойдешь, как последняя скотина!» «Последний раз спрашиваю. Даже если бы проиграл, мне есть чем платить!» «Апчхи!» «Мать умерла и наследство оставила. Продал бы и расплатился!» «Апчхи!» «Снимите мешок, у меня астма!» «Какой смысл мешок снимать, если скоро все равно в ящик ляжешь?» цинично заметил Папазян. «Это я тогда пять штук ни у кого взять не мог. А теперь от матери иконы остались, кольцо обручальное, другие цацки. Это все мое. Забирайте». «Нам твое добро не нужно», — сказала я. «Нам нужен убийца». Гарик тут же добавил. «Боюсь, что и тебе оно больше не понадобится. Значит так, считаю до трех. Раз, два... Не убивайте меня! Я кое-что вспомнил. Апчхи! Что в один голос вскрикнули мы? Я расскажу, что видел. Говори. Я поднесла диктофон поближе к мешку. Телка одна, апчхи! Из окна вылезла и по крыше бежала. Этот факт уже заслуживал внимания. Из какого окна? По какой крыше? Спросила я. Напротив конторы одна, к ней цех примыкает. Двери металлические делают. Вот по его крыше и бежала, каблуками цокола. А дальше что? Не знаю. спрыгнула наверное с крыши и расшиблась в усмерть. сама она сама никто ее не убивал конечно сама себе нож в спину воткнула не нам головы значит это другая тёлка. я почувствовал что крестовский говорит правду но возможно не договаривает до конца во всяком случае он не стал бы придумывать в свое оправдание то что выходит за рамки обыденного женщины не так уж часто убегают с вечеринки через окно К тому же показания Крестовского не противоречили словам Оксаны Тахташ, которая говорила, что Наталья поднялась наверх в свой кабинет, чтобы взять пачку без никотиновых сигарет, и исчезла. Я была в кабинете бухгалтерии и видела, что из окна можно попасть на крышу цеха, а около него обнаружила сломанный каблук. — Да уж, бег на каблуках по волнистому шиферу — это тот еще экстрим. Жалко дорогую обувь. — Неужели больше ничего не видел? — спросила я. «Да врет он все!» Сам перо ей в спину воткнул, а теперь пургу гонит, — предположил Папазян. «Ну не прыгала она! Апчхи! С той стороны есть пожарная лестница, в метре от земли заканчивается. Апчхи! Да снимите этот мешок с головы! Задыхаюсь!» «Нет, друг, терпи!» — сказал Папазян. «Хорошо, допустим, она слезла по лестнице на землю. А куда пошла потом?» Я продолжила допрос. «А я почем знаю?» «У нас тут самое интересное началось. Мы по штуке на кон поставили». «Так ты ни один женщину на крыше видел?» — спросил Гарик. «Четверо нас было. Кнут, Плешивый, Роликс и я. Апчхи!» «Мы до полуночи играли у Кнута. Я их сделал, и все спать у него в девятой завалились. Там кое-какая мебель осталась. В моей-то хате опасно, потолок обрушился». — Может, это не ты, а кто-нибудь из дружков твоих женщину зарезал? — спросил Папазян и слегка ударил пленника рукояткой пистолета. — Фортуны, клянусь, обчи Никто из нас бабу не мочил. Все время на виду друг у друга были. — Спросите Кнутова, он здесь неподалеку обосновался. — А Плешивый вовсе у меня в общайке гостит. Он знает, как роликса найти. Пусть мне никогда больше фартить не будет, если я вру. Внутри меня все заклокотало. Рушилась очередная версия. У Васьки Крестового было алиби, проверять которое мне совсем не хотелось, но Тром чуяла, что он говорит правду. «Ну, Кирьянов, ну и удружил мне с подозреваемым. Что теперь с ним делать, ума не приложу». Я посмотрела на Папазяна и пожала плечами. «Ладно, Крестовый, живи пока. Я сегодня добрый». Гарик взял кусок проволоки и связал им руки пленника, а наручники снял. «Проверим твои показания». Я толкнула в бок Папазяна, потому что он забылся и стал говорить как мент, а потом спросила Крестовского. «Кстати, есть здесь проход на Советскую или надо на Пушкина возвращаться? Прохода нет, но если очень хочется, то можно через старый кирпичный забор перелезть». Та баба, кажется, к нему и подалась. «И что же, никто ее не преследовал? Никого больше не видел, фортуной клянусь! Апчхи!» «Значит так, лежишь здесь полчаса, потом можешь идти на все четыре стороны. Если что, из-под земли тебя достану. Не только фортуны головы лишишься», — постращал Крестовского Попозян. Его расчет был верный. Даже если Васька Крестовый хотел тот час вскочить и броситься вдогонку за нами, то все равно не смог бы этого сделать. Лежа полчаса лицом вниз, он наверняка так ослаб, что быстрый подъем был для него затруднителен. К тому же нелегко при связанных руках снять с головы мешок и освободиться от проволоки. У нас было достаточно времени, чтобы добраться до моей девятки и скрыться, не попадаясь на глаза Крестовскому. Так мы и сделали. Отъехав на безопасное расстояние, я сказала. «Надеюсь, он не задохнется в этом мешке. Танечка, ничего с ним не случится. Лучше давай поговорим о нас с тобой». Эти слова пронзили меня, словно электрический ток. Я как-то подзабыла свое обещание. Теперь, когда расследование зашло в очередной тупик, мне было совсем не до гарика, а он, напротив, был настроен весьма решительно, и я не могла представить себе, какая сила может заставить его отказаться от намеченных планов. Нет, конечно, можно было откровенно забрать свои слова обратно, но после этого уж точно Папазян никогда не будет мне помогать, ибо чаша его терпения грозила переполниться. Мне, конечно же, не хотелось терять такого помощника, поэтому мы поехали ко мне. Я молчала, стараясь ничем не выдавать своего паршивого настроения. Впрочем, Гарик заметил, что я не в себе, но приписал это неудачи в расследовании. «Да найдешь ты убийцу, не расстраивайся, Танюша. Сейчас выпьем коньячка, и все пройдет. Я заставлю тебя забыть обо всем». Один бог знает, как мне хотелось послать Гарика куда подальше, но я молчала. «Сама виновата», — думала я. «Не надо было делать таких скоропалительных обещаний». «А может быть, действительно стоит расслабиться? Что я ломаюсь, как школьница?» Я посмотрела на Папазяна и увидела, что он вдруг как-то занервничал. «Слушай, Танюша, кажется, я в развалинах макаров обронил». Гарик хлопал руками по своим карманам. «Если червонный его найдет?» Крестовой поправила я и развернула машину в обратном направлении. «Ты куда?» «Как куда?» «Обратно в развалины». «Правильно. Пушку надо найти, иначе мне крышка». Мрачно заметил попозян и замолчал, словно воды в рот набрал. Это было так не похоже на Гарика, но объяснимо. Потеря табельного оружия — серьезный проступок. Попозяну было уже не до секса. «Смотри, вот и наш Вася», — сказала я, увидев Крестовского, шагающего неуверенной походкой по тротуару навстречу девятке. «Видишь, Гарик, какой он пришибленный?» «По-моему, пистолет он не находил. Развязался и пошел домой. Надо сначала самим там все обыскать». В крайнем случае я знаю, где искать Крестового. Надеюсь, что ты права. Тормози. Фонарик у тебя есть? Кажется, был. Посмотри в бардачке. Гарик нашел фонарик и обрадовался ему, как ребенок. Подождав, когда картежник скроется за углом, мы вышли из машины и снова направились в развалины. Искать пистолет долго не пришлось. Он лежал практически на виду. Если бы в комнате было светлее, то Крестовский наверняка заметил бы случайно оброненную по пушку. И прибрал бы к своим рукам. Тогда нас ожидали бы дополнительные хлопоты. Гарик наклонился за своим Макаровым, и тут ему на плечи упал увесистый кусок штукатурки. Папазян застонал и рухнул на то самое место, где какие-то полчаса назад лежал связанный Васька Крестовой. «Гарик, ты жив?» — испуганно спросила я. «Вроде бы, хотя, может быть, и нет. Одно знаю точно. Мой белый костюм надо нести в химчистку». Папазян попытался встать на ноги, а я стала ему помогать. «Я сам. Настоящий мужчина не должен принимать помощь у женщины». «Гарик, в данный момент ты раненый мужчина». Я осветила фонариком его костюм. «Знаешь, твой фирменный прикид не очень-то и пострадал». «Чего не скажешь обо мне», — грустно заметил Папазян, убирая пистолет за пояс. «Пойдем скорее отсюда, как бы потолок снова не обрушился и не накрыл нас обоих». Мы поспешили убраться из аварийного дома. Я посматривала на Гарика, который имел теперь довольно жалкий вид, и думала. Неужели после всего того, что с ним случилось, он не оставил еще своих сексуальных притязаний на мой счет? Этот вопрос, как назойливая муха, волновал меня до того момента, пока Папазян сам на него не ответил. «Знаешь, Танюша, пожалуй, я сейчас не в лучшей форме. Ты не возражаешь, если мы перенесем нашу встречу на другое время?» Моя душа ликовала. Я не только не возражала против этого, а была буквально на седьмом небе от счастья, но пришлось сделать сочувственное лицо и спросить. «Гарик, тебе очень больно». «Не очень, но я так с пистолетом переволновался». «Понимаю, сейчас я отвезу тебя домой». Созвонимся с тобой завтра». Мой голос источал само обаяние. К великой радости пикантная ситуация разрешилась сама собой. Только радость эта длилась недолго. Едва я зашла в свою квартиру, как на меня обрушилась смертельная тоска. На душе, как говорится, кошки скребли. Такое состояние объяснялось отсутствием всякой уверенности в том, что смогу раскрыть преступление. Очень хотелось, чтобы удача улыбнулась мне, потрепала по щеке, но она почему-то меня покинула. Даже звонок Кирьянова не смог меня вдохновить. — Ну как твои дела? — ты уже дома, — спросил Володька, который все-таки за меня беспокоился. Все паршиво. Крестовый еще с тремя дружками в карты в тот вечер резался. Под страхом смерти клялся, что ни сам, ни другие игроки никого не убивали. «Ладно, Таня, не расстраивайся так. Я рад, что ты благополучно вернулась домой. Спокойной ночи. И тебе, Володя, того же». Я положила трубку и задумалась над тем, что скажу завтра Басманову. Андрей Георгиевич ждал от меня быстрых результатов, но я не оправдывала его надежд. В общем... Не оставалось ничего другого, как приложиться к папазяновскому коньяку и напиться до чертиков. Да, как последняя пьяница я пила чокаясь с бутылкой. Хотя вряд ли последние пьяницы пьют такой хороший коньяк, да еще закусывают ананасом.